безжалостно грабивших и обузы, и одиночных путников. Совсем бессовестные тати пошли, никаких порядков не признают, солдаты тех не боятся. Надысь купца одного загалили, главарь шайки ихний за крестик серебряный потянул. Ему все кричат, что не можно так поступать, а он с себя простой крест снял и купцу замен на шею повесил. Топереча мы с тобой, братья, говорит, тьфу на него, никакой святости, лучше уж с шавкой подзаборной сродниться, чем с таким охальником. — Послушайте, люди добрые, что мне на медне рассказывали? Дескать, ехал обоз с Эльменя, налетели люди лихие, всех до одного поубивали, а с мертвых тел уши и носы вырезали Не иначе как-то воры беглые из Сибири озорничают. Через речки переправлялись где в брод где на плотах, составленных из семи-восьми сосновых стволов. Места едва хватало для нескольких лошадей. Один раз даже на пароме.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 а я стоял рядом, чуть не плача от жалости, что вот так пропадают мои труды. Ибо приходилось вставать страшную рань и пешком топать приличное расстояние, прежде чем всего лишь оказаться на подступах к древнему лесу, должно быть помнившему времена былинных богатырей или Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Но вот в отдалении показались земляные валы и крепостные стены. Я привстал в стременах, чтобы лучше разглядеть их. Казалось, сейчас распахнутся ворота,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 «Ты ж голодный!» «Потом!» — донеслось откуда-то с лестницы, ведущей на первый этаж. «Пущай, резвится!» — засмеялся Михайлов. «Дело молодое!» «Махнется с красоткой разок, считай, что поужинал!» «Ну, а мы с того! Если с лебедушками утешимся, все ж никак не насытимся! Верно я говорю, тезка!» Михай неопределенно пожал плечами и ничего не сказал в ответ. «Я давно наблюдал за ним такую отстраненность и глубокую задумчивость, как будто сидит другой человек